Офицерик базятников, мотнув локтями, пришпорил коня, весь пригнулся и, стреляя в воздух, запалошно сигнул в бок и обратно к своим. Собачка, хрипя от ярости, кидалась к морде его коня. Навстречу, встречу трясясь всем брюхом, скакал Сачев. Просвистела пуля бродяги. Ее след прочертился упавцыми хвоями. Вдали грубый громыхающий хохот и крики в четыре хайла тю тю тю тю И все смолкло. «Трусы!» — издали резко дразнила их странная Кэти. «Пардон! Не трусость, мадемуазель, а благоразумие!» Соскочил с коня, заявил глазами вспотевший борзятников. «У бродяги ружье! Из ружья, даже из охотничьего, можно уложить пулей на полверсты, а револьвер...» «Что ж! Нет, нет, нет!» И Кэти, растрепанная, жуткая, сорвалась из земли, как пружина. «Вы оба не умеете! Ха!» «Вы только в рабочих, в рабочих, да и тут чужими руками!» Она задыхалась, глаза неспокойны, в глазах жестокий блеск. «Пардон?» В глазах хмельных офицеров тоже озлобились. «Кто? Мы не умеем, да вы!» «А впрочем, Володя, швырни!» Усачев, заклехтев, высоко подбросил бутылку Борзятников. «Пах!» И промазал. «Анкор, анкор, еще!» Торопливо просил Борзятников, подавая товарищу другую бутылку. Он весь был возбужден вином, желанием нравиться Кэти. Наденька убежала в кусты и молила. «Ну, вас я боюсь, поедемте домой. Сейчас, сейчас, Володя, швыяй! Пах!» Вторая бутылка упала разбитой. Кэти выпрямилась в струну, голова запрокинута. Слушайте, как вас, капитан? Я не ожидала. Нет, вы молодец!» Ноздри Кэти вздрагивали, ладони в раз вспотели. А вы можете научить свою Кэти так же ловко стрелять, а? Дьякон учил меня, но он плохой педагог. Кэти, к вашим услугам, дорогая, бесценная, шпоры звякнули, Борзятников весь просиял и, положив руку на сердце, очень учтиво поклонился девушке. Наденька мертвым запрягала лошадь, настойчиво звала. «Поедемте, право, ну вас!» Кэти быстро ходила. Три вперед, три назад. Подергивала то одним, то другим плечом, горбилась. Крепко потерла ладонью лоб, как бы селись сосредоточить мысли. В цыганских глазах неукротимая страстность. Губы сухие сжаты, лицо пошло пятнами, ей не здоровилось. «Вы, кстати, дорогая моя, больны?» «Да, немножко. Итак, вешаю на эту елочку фуражку». Ну вас, ну вас, не стреляйте, издалека кричала Наденька. Вы прострелите мне ее на память. Берите в вашу ручку револьвер. Холодная Кетти взяла револьвер холодными пальцами. Так, беру револьвер. Не слыша своего голоса, сказала она. Пардон, пардон, вот теперь так. Ну, с правую ногу вперед. Становитесь чуть в бок мишени. Правым, правым боком. Мерси. Левую руку за спину. Спокойно. Стреляйте. Раз. Собачка назад Раз. Борзятников боднул головой. Кувырнулся. Дикий крик Усачева. Собачка нажата, усачев, набегу с размаху пластом, виск, назеньки. Скажите, Патасову, звенит похожий на стон выкрик Кэти. Скажите, что я, собачка нажата, висок прострелен смертельно. Кэти падает на спину. Большие глаза ее мокры, они широко распахнуты в небо. В небе безмолвие. Зубы блестят, удивленной улыбкой, руки раскинуты. Через мгновение белые пальцы, вонзаясь в землю, загребают полные горсти хвой. Судорога, вздрог всего тела, посвистывает бурундучок вдали. Голова Кэти склоняется вправо к земле, из виска на хвою тихонько струится кровь. Улыбки нет, страшный оскал зубов. На мучительный взор натекает беспамятство. Загуляется, силится встать на колени веслобрюхи офицер Усачев, каратель,